Глава 26. Это была уже четвертая по счету башня, которую достраивали на этой декаде. А если быть точной, то четвертый пункт связи, кажется, брат именно так это называл. Помимо квадратной десять на десять шагов башни, сделанной из кирпича в шесть человеческих ростов, разделенной внутри на три яруса и имеющей к тому же довольно глубокий подвал, Были еще круговые стены в три человеческих роста с массивными двустворчатыми воротами и пашенкой, с бойницами для арбалетчиков над ними. Внутри этих стен, кроме, собственно, самой башни, имелись колодец, дровяной сарай, сенник, птичник и небольшая конюшня на пять голов. «С работниками-то проблем нет, госпожа!» Уставший пожилой мастер водил по завершающейся стройке герсогиню Арисфордс и делился своими успехами и проблемами. Проблема с умелыми работниками. Носить, месить и копать есть кому, а вот выкладывать стены, крепить стропила, мастерить крышу или подводить крепеж приходится мне самому с помощником. Это строить из магического мрамора все было быстро и хорошо. Там вы все мастерское дело магичили, а этим молухом... Он кивнул в сторону копошившихся возле подвод с кирпичами рабов и каторжан. Нужно было только глину с песком месить, да укладывать эту смесь, куда покажут. А без вашей помощи очень медленно все идет. Мастеров здесь мало. Я просил госпожу Гелу графиню Релегин, прислать кого-то, когда она на прошлый мой объект приезжала, так она только накричала на меня. «Не хочешь делать, сам научи другого». Уля уже не в первый раз за последние декады повторила слышанную от брата мысль. «Где тебе дело еще мастеров возьмет? Думаешь, кроме этих пунктов связи делать нечего?» За разговором они уже поднялись на самый верх башни, пока еще не имевшей крыши, и Уля посмотрела на открывшиеся ей виды. Среди густых лесов Винора шли две ленты дорог из магического мрамора и двупутной рельсовой. Олег, верный своему принципу, что если уж делать, то делать все основательно, распорядился строить сразу двойную рельсовую дорогу, чтобы дрезины, едущие из Пскова, не пережидали время на одной из станций, чтобы пропустить дрезину, едущую из Фестала, хотя Армин и Гела предлагали на первых порах построить однопутную рельсовую дорогу. Гела аргументировала свое предложение значительным сокращением времени строительства, а Армин, как твердо была убеждена Уля, был просто жадным. Иногда Уле хотелось его стукнуть, прямо честное слово. Просто порой сил никаких не было его терпеть. Правда, на ее периодические жалобы брат только отвечал насмешливо и лично, и в письмах-посланиях, что министр финансов и должен быть таким скупым. Иначе какой же это министр финансов? «Да все я понимаю!» — вздохнул сзади нее мастер. «И вижу, сколько вы времени на дороге тратите. Понятно, что на башне у вас уже ни времени, ни магических сил уже не хватает. Простите, если что не так говорю». «Да все так!» — наглядевшись на окружающие красоты, герцогиня с улыбкой повернулась к уставшему мастеру. «Но на тебя-то у меня сил хватит!» Она применила к нему всю мощь своей целительной магии, не только сняв с мастера усталость, но и дав ему богатырского здоровья. «А где тумба под прибор?» — не дожидаясь благодарности спросила Уля. Но получить ответ сразу понятно у нее не получилось. Она давным-давно к излияниям душевной благодарности от исцеленных ею людей привыкла, поэтому спокойно дотерпела, пока мастер не пришел немного в себя. «Их выковали давно, но подрядчики сказали, что по одной тумбе они возить не будут» а привезут сразу на первые три десятка отстроенных пунктов связи на Ябенечелон. Разумно, герцогиня согласилась, что в таком подходе есть своя логика. «Ладно, пошли вниз. Кто там у столба отпоротый прикован? Не знаю, госпожа. Это надо у распорядителя работ спросить, но я думаю, что это или лентяй, или дурак. Других бригадир не наказывает. Справедливый мужик из ополченцев, что с вами против Саоронцев ходил». «Понятно», — кивнула она. Чрезмерное использование наказаний Уля считала крайне вредным и недопустимым, но при этом давно уже приняла как непреложную истину, что на одних только пряниках далеко не уедешь. Верхний ярус башни предназначался для жилья телеграфистов. Планировали, что в каждом пункте связи их будет двое, и для дежурства наблюдателя от десятка постоянно находящихся здесь солдат. На втором ярусе эти солдаты должны будут проживать. Первый ярус и подвал были спланированы под хранение продовольствия, имущества и хозяйственного инвентаря. Устройство всех пунктов связи было типовым и разрабатывали его лично Олег с щеком и Тормом. «Но в подвал я спускаться не стану», Оля посмотрела на дверь, за которой находился спуск в подземелье башни и развернулась к выходу. «Как с крыши закончишь», Оставляй тут на отделку парочку самых добросовестных и переезжайте к следующей стройке. А в других-то местах, как идут дела, успевают?» Уля видела, что в мастере идет борьба двух желаний. Ему и хотелось, чтобы линия семафорного телеграфа строилась побыстрее, и хотелось, чтобы остальные бригады показывали результат худший, чем у него. Тщеславие – самый распространенный грех. Упрекать его Уля, конечно же, не стала. Как Олег говорил, жизнь раскрашена не только в черные и белые цвета. Все гораздо сложнее и разнообразнее. Есть еще семь, как и богов цветов радуги и огромное количество цветовых оттенков. Успевает, герцогиня улыбнулась. «Почти как ты старается. А обедом покормят меня здесь?» «Конечно, госпожа!» Мастер чуть не заплакал от своей недогадливости. Ведь сам мог предложить. «У нас повар очень хороший. По глупости и из ревности жену сильно покалечил. Если бы не ваш указ о замене смертных казней каторгой, его труп давно бы вороны исклевали. Уж ради вас-то он ха, растарается». «Да, это будет забавно. Попробовать стрипню почти висельника», — хмыкнула Уля. «Съезжу еще к Легою, укреплю подготовленный у него участок и вернусь». Строительство дороги из магического мрамора шло гораздо быстрее, чем строительство рельсовой. Не потому, что так было запланировано, а потому, что так получалось по ходу дела. Укладывать смесь для трассы, а иногда и готовить ее прямо на трассе, было намного проще и быстрее, чем изготавливать формы рельсов, шпалы, готовить насыпь и укладывать рельсы ровно. Это было понятно и до начала строительства, Поэтому Каторжан и Рабов распределили равномерно. Если рельсовую дорогу довели уже до того пункта связи, который она сейчас посещала, то трасса ушла почти на три лиги дальше. «Проедемся до Лигоя и потом вернемся сюда пообедать», сообщила Уля своей телохранительнице Лолите, которая была немного обижена на то, что герцогиня не брала ее с собой в башню, но виду не показывала. «Садись со мной», — пригласила она ее к себе в карету. Поездка в поадресоренной карете по дороге из магического мрамора или, как брат ее почему-то называл, трасса Е-95, была одним сплошным удовольствием. Она даже не успела заметить, как быстро они преодолели три Лиги до окончания готового участка. Лигой, старший распорядитель дорожных работ, встретил герсогиню в отличном расположении духа. «Если такими темпами пойдет все и дальше, то до конца лета все достроим». От переизбытка оптимизма он даже потер руки. Жест в присутствии герцогини совершенно неприличествующий. Но Уля во время работ на подобные этикетные вещи внимания не обращала. «Будь с ней сейчас ее любимая наставница, подруга и вассал, графини Гортензия Реброк, и Легойни не избежать бы выволочки». Но, к сожалению, Кулиному, естественно, гортензия сейчас далеко. «Не сглазь», — повторила Уля фразу Олега, которую тот часто произносил в подобных случаях. Что она означала, никто из соратников брата не понимал, но использовали теперь часто. Жерова должны успеть раньше, чем туда придет стройка с севера. Пусть там и людей больше намного, и сам регент над ними, но они позже нас начали намного». «Так что мы должны быть первыми. Своим каторжанам можешь объявить, что и эта декада им зачтена за три. Спасибо, Легой. Я, правда, вами довольна». Жеров, крупный город в центре Винора, был почти на половине пути из Пскова в Фестал. Олег то ли в шутку, то ли всерьез, иногда его не могли понять даже самые близкие люди, сказал, что Жеров он переименует в Балагое. Что это и к чему... Уля тоже не понимала. Но раз брат посчитает, что так нужно, значит нужно. Не ей с ним спорить. Олег ведь ей не просто брат. Это ее судьба и ее жизнь. Впрочем, она спросила его однажды, почему балагое. На что он ответил, потому что между Ленинградом и Москвой. И вид у него в тот момент был такой грустный, что Уля не смогла его не обнять. Старший распорядитель работ делал все грамотно. Рабы и каторжане не работали на одном участке, а работали сразу на трех, а иногда и четырех-пяти участках. Ближайший к ней в четыре с лишним лиги длиной уже был выровнен и готов для укрепления. Дальше готовили сразу два примерно таких же. На первом из них работы наверняка завершат к вечеру, но Уля решила не ждать, укрепит завтра сразу оба, а может приедет послезавтра и сделает сразу пять или шесть участков. «Сколько будет готово?» Она еще не определилась. «Госпожа, мы будем очень стараться», — заверил польщенный ее благодарностью распорядитель. «Через четырнадцать лик вольное поселение Рыжуха и справа от него замок барона Хитца. У нас по проекту там должна быть станция рельсовой дороги и опорный узел связи. Там, конечно, у нас будет задержка, но мы будем очень стараться, клянусь». «Я тебе верю, Лигой, улыбнулась Уля. Только не перестарайся. Падешь рабов и каторжан, нам тоже не нужен. Давай людям и отдыхать. Опорных узлов связи Олег распорядился сделать 4 между Псковом и Жеровом и 5 между Жеровом и Фисталом. Там же, где будут построены и станции рельсовой дороги. Опорные узлы связи от обычных пунктов отличались большими размерами, большей укрепленностью и были рассчитаны на размещение в них полусотни кавалеристов, готовых выдвинуться на помощь в случае, если какой-то из пунктов связи будет атакован. Олег считал, что подобная организация безопасности вполне надежна, защитит семафорный телеграф от действий любых разбойных банд или диверсионных отрядов противника. А с крупными формированиями врага разбираться – это уже задача армии. Укрепив готовый участок и доброжелательно попрощавшись с Легоем, Уля отправилась на обед. «Эрса, ты будешь обедать с бригадирами и начальниками команд». В карете, кроме самой герцогини и ее телохранительницы, ехала и Эрса, рабыня, теперь уже бывшая. Уля срезала с нее ошейник пару декат назад. «Оцени качество еды, которую вам подадут, и присмотрись к тому, чем кормят работников. Потом мне доложишь, поняла?» Обижать кого-то демонстративным недоверием Уля не любила, предпочитала больше устраивать негласный косвенный контроль, все так, как научил самый лучший и самый умный из людей в мире. Собственно, она поэтому и напросилась на обед, чтобы проконтролировать питание работников. В том, что Эрса сделает все как нужно, Уля была уверена. Ее бывшая рабыня была крайне наблюдательна, В свое время, кроме Эрсиного послушания, исполнительности и расторопности, ее наблюдательность стала одной из причин, почему, вернувшись после сражения с Сааронской армией короля Улинса, Уля оставила девушку при себе. Эрса, получив нежданно на свободу, осталась при герцогине, податься-то ей все равно было некуда. Если только в бродяге. Впрочем, Уля намеревалась устроить судьбу девушки – а свои намерения она не забывала и выполняла. «Все сделаю, госпожа», — Эрса изобразила поклон, сидя на диване. Бухаться в ноги по любому поводу хозяйка ее отучила еще во время первых дней ее службы. Не сомневаюсь. Псков Уля возвращалась в целом довольная и результатами проделанной работы, и организации содержания и питания рабов и каторжан, и поданным ей обедом, но устала, не физически, конечно. Это с магией исцеления ей было не под силу, а морально. Тяжело вот так вот изо дня в день постоянно решать наваливающиеся проблемы и заботы, но по-другому никак. Олега подводить ей не хотелось, да и самой, если по-честному, все же было интересно и увлекательно. Лолита и Эрса, понимая состояние госпожи, сидели в карете тихо и смотрели в окно на мелькавшие пейзажи и эскорт ниндзя. Во дворце, несмотря на вечер, «Ее уже ждали. Кто бы мог подумать такое?» – мысленно сиронизировала Уля. Хотя наиболее активно к ней рвалась на прием баронесса Веда Леннер, но при всем уважении к ее статусам, почти официальной любовнице регента и подруги герцогини Ресфорц, все же против двух генералов одновременно она не тянула. «Веда, я как освобожусь, пойду в баню», – обнялась с баронессой Уля – «Если что-то срочное, то приходи туда, вместе помоемся». Генералы Торм и Бор наглостью не отличались, относились к куле с огромным уважением, и не только как к сестре их главного босса и повелителя, но и как к герцогине Аресфорс, сильнейшей могини этого мира, красивой молодой женщине и просто замечательному человеку. Поэтому, поприветствовав ее в приемной, они продолжили дожидаться, пока их сюзерен – приведет себя в порядок с дороги. Заставлять себя долго ждать она не стала. Уже через четверть склянки секретарь пригласил обоих генералов в кабинет. «У вас никаких секретов друг от друга нет? А то, может, мне следует вас по отдельности принять?» Те, переглянувшись, синхронно покачали головами. «Нет, герцогиня», — ответил за обоих бор. «Ничего секретного». В отличие от Торма, который сохранил в себе некоторое покровительственное отношение к и относился к ней скорее как к младшему другу и потому обращавшийся к ней по имени генерал Бор после совместного с Улей похода против саоронцев и после продемонстрированных ею талантов, не только, кстати говоря, магических, смотрел на нее как на своего могучего сюзерена. Хоть оба генерала были с герцогиней Ресфордс, на «ты», Бор предпочитал по имени к ней не обращаться». «Ну, тогда располагайтесь на диванчиках, девушки сейчас нас чем-нибудь угостят». Уля и сама прошла не к тому креслу, которое стояло за ее рабочим столом, а к тому, что находилось рядом с сервировочным столиком возле окна. Меня накормили замечательным обедом, но пока ехала, все утряслось. Со старыми и проверенными соратниками Уля вела себя естественно и открыто. Хочется ей кушать, зачем стесняться и думать о каких-то правилах приличия». Мона и Эрса к таким поворотам событий были готовы всегда, и герцогиня, сев в кресло, еще только расправляла складки платья, почти моментально сервировали стол. Понятно, что горячих блюд на нем не было. Но вина, огненная вода различных наименований, колбасы, сыры, нарезанные овощи и фрукты и, естественно, любимые герцогини орехи и мед появились на столе словно из воздуха. «Нищенки рожают», — первым начал озвучивать дело, с которым пришел главный комендант и протянул руку к бутылке воды столичная. «Я сегодня чего-нибудь покрепче», — пояснил он. Уля чуть не подавилась, рассмеявшись. «Все бабы рожают, Бор», — просветила герцогиня своего главного полицейского, как иногда называл его Олег. «Если ты пришел мне сообщить об этом, так я уже знаю». «Да я не об этом», — Бор поморщился от своего неудачного вступления. Я к тому, что они много рожают, больше, чем обеспеченные женщины. «И ты предлагаешь их детей топить, что ли?» Усмехнулся Торм, последовав примеру своего друга и тоже сам, налив себе водки, девушек герцогиня отпустила. Бор закусил и укоризненно посмотрел на армейского генерала. «Тебе хорошо юморить, Торм, а я не успеваю одних лоботрясов из щелей и загашников выгребать, как им на смену подрастают другие», — он посмотрел на Улю. Многих и к работам не пристроить, и в армию не забрать. К тому же они, он кивнул на Торма, — набор прекратили, да и за дохликов там тьма. Куда их девать? Откармливать? Начинают совершать преступления, чаще мелкие, ловите пороть устали, тюрьма переполнена. Хорошо, хоть потоки беженцев прекратились, как Олег стал еще соправителем. Но опять же, с геронией так и продолжает переселяться. Ну там ладно, хоть народ семейный, в общем, беда герцогиня. В том, что говорил сейчас Бор, для Ули не было ничего нового. Эта проблема стояла уже давно, и если раньше они решали ее массовыми облавами и отправкой пойманной черни или на стройке, или в армию, то сейчас с этим стало проблемно. Основную массу на что-то годных людей они уже вычерпали, а остались или малолетки, или, как выразился, бор задохлики. «Помнишь, как мой брат говорит, я не поп, чтобы твои жалобы выслушивать, давай конкретные предложения?» Напомнив слова Олега, она притянула к себе тарелку с орехами, вазочку с медом и приготовилась слушать главного коменданта. А тот чего-то мялся и налегал на закуски, пока не получил ощутимый толчок в бок от торма. «Я вот что подумал», — наконец начал говорить Бор. Может, учитывая сложившиеся обстоятельства, временно, так сказать, на особый период вернуть смертную казнь и за преступления, не связанные с убийствами или насилием, не надо прежних показательных пыток, а хотя бы просто повешение. Это бы не обсуждается, прервала его Уля. То, что установил Олег, только он имеет право отменить. Это мое решение, и оно тоже не обсуждается. В этот момент, в дверь постучав, робко заглянул ее секретарь. Такое вторжение во время аудиенции было возможным только в экстренных случаях. «Что случилось?» — спросила герцогиня. «Прибыл гонец госпожа с целым сундуком писем и указаний от господина регента». «Так», — Уля посмотрела на генералов, — «нашу беседу придется отложить. Подождете, пока я ознакомлюсь с корреспонденцией или придете завтра?» «Конечно, подождем». У генералов на этот счет было единое мнение. Еще бы, их теперь любопытство гложет. Герцогиня поднялась и попросила на время оставить ее в кабинете одну. «Пусть несут сюда», — нетерпеливо скомандовала она секретарю.